неделю в секретной лаборатории Архонта Лицина прошла для Новы мучительно. Стоило ей перестать держать под контролем местную шишку, ее тут же поместили под замок в тесную душную комнату. Начали постоянно допрашивать, сканировать аппаратурой, устроили сбор бесконечных анализов. Затем явился какой-то главный человек в этой стране и устроил очередные странные расспросы, уточняя, каким уровнем культивации Ново обладает. Когда она сказала, что вообще не знакома с культивацией, К ней резко потеряли интерес в лаборатории, а на следующий день перевезли в другую тюрьму. Сгорая от любопытства, что вообще происходит, и потратив еще часть ценных духовных сил, ново выяснила, что ее, укороченного Аида и Шиву, передали другому правителю. Пленников поделили между собой два союзника. Лицин оставил себе четверых, а партнеру передал тех, кого считал для себя менее полезными. Среди новой информации были и хорошие новости. Ее включили в список на передачу по особому заказу. Она просила отыскать Алекса. Он ответил, что согласен на встречу. Ситуация складывалась наилучшим образом. Алекс уже вернулся из песочницы на родной этаж и сейчас находится где-то совсем неподалеку, на другом ярусе ее новой тюрьмы. Желая ускорить встречу, женщина взяла под контроль охрану и, пуская остатки духовной энергии на последний рывок, ворвалась в помещение, где находился низенький пожилой мужчина с узким разрезом глаз а перед ним с наручниками на руках сидел молодой, гораздо моложе, чем она себе представляла парень. Он выглядел утомленным и разочарованным, словно и сам тяготился мучительным пленом. Заметив ее, парень радостно подскочил на стуле. «Наконец-то, наконец-то! ново разберись с ними! Никого не жалей! Нам нужно покинуть это место!» Женщина не поняла сначала, что парень хочет от нее, но, едва коснувшись его ментального контура, поймала картинку, что на боку у охраны в кобуре есть личное оружие. «Надо приказать охране использовать его против друг друга». В данный момент женщина использовала их как своё прикрытие. Они были на её стороне, но подчинилась приказу. Охрана перестреляла друг друга почти в упор. Досталась и выхватившему своё оружие пожилому мужчине за столом. Подобрав с пола его оружие, Алекс сказал, что можно попробовать выбраться с этой планеты самостоятельно, но быстрее получится, если взять заложники кого-то из верхушки тюрьмы» и потребует немедленной встречи с Ташики Шикамото. Он самый главный человек в этой части мира. Если удастся взять под контроль высшего Архонта, то вопрос с побегом будет решен. И он подскажет, что делать. отнова требуется помощь в контроле нужных людей. «Погоди, почему я все одна делаю?» — возмутилась женщина. «Почему ты сам не применишь свою силу?» «На этой конченной планете нет дармовой цы», — заявил парень. «Чтобы применить силу, мне нужно ее сначала вернуть, Пристально устаившись на грудь женщины, он громко выргулся. «Твою мать! Твою мать! Ты сама уже почти на нуле!» После этого он разочарованно отбросил пистолет и опять присел на стул, схватившись за голову. «Я на нуле? Что ты имеешь в виду?» Поинтересовалась снова. «У тебя свободной цифр почти не осталось. Аура сосуда души такая слабая и блеклая, словно ты и вовсе без энергии. Разве ты этого сама не чувствуешь? У тебя же первая ступень духовных врат». «Ты должна ощущать концентрацию ЦИ в духовном колодце и сосуде души намного лучше меня». Нова вообще не понимала, о чем говорит этот парень. «Какой сосуд? Какой колодец? Духовные врата?» Более того, она даже начала сомневаться, что это и есть тот самый Алекс, которого она разыскивала. Конечно, он был похож на того парня, что она мельком видела в песочнице, и выглядел физически более крепким, мускулистым и загорелым. Волосы также заметно отросли. Строгая короткая стрижка превратилась в торчащие во все стороны неаккуратные завитки. Хоть парень был явно рад ее видеть, узнал нову с первого взгляда, но расстались они в песочнице врагами. Сейчас же он был подозрительно дружелюбным. А еще он совсем не соответствовал ожиданиям женщины о могущественном убийце небожителей Он выглядел немного физически сильнее, чем раньше, но по общему впечатлению, наоборот, казался слабым, мрачным, подавленным и неуверенным в себе. Тратить время и ценную ману на полное сканирование этого подозрительного Алекса Нови не хотелось. И она решила проверить его парой простых вопросов. Простых для правильного Алекса, но совершенно неразрешимых для любого самозванца. «Хорошо, я помогу тебе поскорее выбраться с третьего этажа. Думаю, я смогу взять под контроль еще одного или двух людей. Я помогу, но ты должен пообещать, что мы вернемся на видящий. Ты же знаешь, как на него попасть? Что? Зачем нам туда возвращаться?» Мне и тех ужасов, что я там пережил, вполне хватило. Тем более, раз здесь уже вовсю хозяйничают дроны Ментра Валария, это значит, что видящий уже не функционируют как раньше. Не знаю, как Канон удалось вывести его из строя в одиночку, но раз Немезида и ты здесь, то она как-то справилась. А где остальные мои друзья? Где Адель, Виконта, Уна и ребята? С ними все в порядке. Насколько я знаю, они отправились на север королевства Элинар». Только не мизиду Виконта передумала освобождать из плена старейшины эльфов. Ее отдали в подчинение Шиве, как и меня. «Шива — это один из богов, что также прибыл с вами?» «Да. Тот, что с двумя парами рук. Они его держат где-то на нижнем этаже». «Ясно. Рад, что все мои друзья спаслись. Спасибо за хорошие новости». «Алекс, ты утверждаешь, что это канон вывела видящий из строя? Разве ты не убил ее в песочнице одной из первых? Пытаешься меня обмануть?» Я не убил канон, освободил ее из капсулы гибернации. Вот она из песочницы и пропала, только и всего. Хотя находиться на видящем далеко не сахар. Думаю, она тоже уже давно мертва для этого мира. Что значит для этого мира? Долго рассказывать. Кстати, надо попробовать с ней связаться через духовное пространство. Я тебе все объясню и покажу. Но давай сначала решим, что нам делать дальше. Раз ты совсем без энергии, план с захватом заложников отменяется» мы ни при чем они сами друг друга перестреляли хорошо да в коридоре уже громко слышали шаги нескольких охранников прибежавших на звуки выстрелов оказывать им сопротивление с оружием в руках было глупо и опасно нас сейчас самих проводят к начальнику этой тюрьмы и если у новых хватит духовных сил заставить его отправить нас на встречу с шикомото это будет идеально а если не выгорит нужно попросить общую камеру с новой Возможно, удастся с помощью парной культивации восполнить часть ее запасов ци. Тогда можно будет повторить попытку привлечь внимание Архонта.